И познаете истину. На следующий день не было времени для разговоров. Слишком много предстояло дел. Лошадей нужно было накормить, напоить и заседлать. Нам необходимо было хотя бы наскоро перекусить. Виталию нужно было одеть и вынести из дому. Затем, когда остальные женщины упаковали в кожаные полотняные мешки имущество, которое можно было легко перевести, выяснилось, что Алкей никогда в жизни не сидела на лошади. Столкнувшись с этой проблемой, ввиду предстоявшего нам трудного пути в Кассера, мы решили, что она поедет с одним из солдат, а приготовленную ей лошадь мы используем для перевозки багажа. Время от времени принимался дождь. Тропа превратилась в реку грязи. Мы едва ли... Произнесли хоть пару фраз, следуя по скользкому склону, где каждый следующий шаг опаснее предыдущего. Мне пришлось особенно тяжело, потому что впереди у меня сидела Виталия, она бы не удержалась на крупе, если бы я обсадил ее сзади, загораживая мне вид и мешая управляться с поводьями. Мне кажется, что звезда даже не чувствовал ее веса, ибо она была... что пучок трута. Дунь на нее, и она улетит. И, тем не менее, особенности местности, погода и Виталии у меня в седле, замедляли наше продвижение. Солнце стояло уже высоко, когда мы, наконец, достигли кассер. Там к нам присоединились остальные солдаты, настолько же веселые, насколько их товарищи были угрюмые и злы. Эти четверо счастливцев провели ночь на гумне у Бруна Пелфора. Их довольный вид ясно говорил, что ни один набожный доминиканец не помешал им предаваться разврату. В деревне же их, конечно, хорошо приняли. Но когда отец Поль предложил им хоть ненадолго задержаться, по крайней мере, пока не перестанет дождь, они не хотели даже слышать об этом. Они получили приказ, и приказ был возвращаться без промедления. «Мелкий дождик никому еще не повредил», — заявили они. Я бы не согласился с этим замечанием, потому что было совершенно очевидно, что на Виталию дождь не оказывает целебного действия. Ее легкие сипели и клокотали, ее губы посинели, ее руки были холодны, как камень. Почти все время я должен был поддерживать ее одной рукой за пояс, чтобы она не упала, а другой рукой держать по воде. Чем дальше мы ехали, тем больше я боялся, что она умрет по дороге. И хотя я не выдавал своих страхов, помня присутствии в Вилонии, я высказался в том духе, что поездка должна проходить в несколько этапов, даже если займет не один день. Но мое предложение было отвергнуто. Чем дольше, тем больше опасности, утверждала моя охрана. Женщины могут сбежать. И потом мы не подготовлены к долгому путешествию, а дождь скоро перестанет, нам нужно быстрее отправляться в дорогу так мы и сделали. Поскольку я ехал впереди Юанны, я не мог даже краем глаза видеть ее, хотя, обернувшись пару раз, я разглядел ее макушку, в то время как она смотрела на дорогу, объезжая Рытвины и другие препятствия. К счастью, мы уже преодолели самый трудный участок пути, и после разъезда дорога была сравнительно легкой. До падения разбойников нам, конечно же, нечего было опасаться. Дождь прекратился незадолго до полудня. Но в Италии делалось все хуже и хуже. Цвет лица у нее стал землистым, дыхание прерывистым, и когда мы подъезжали к воротам Лазе, вскоре после вечерни она лишилась сознания и упала бы на шею звезды, и спья не удержал ее в седле. Это было отнюдь нерадостное возвращение домой. Вавилонии уверенный, что ее подруга умерла, завыла и бросилась с лошади, да так неосторожно, что поранила колено. Алкея тоже попыталась спешиться, но ей не позволил солдат, ехавший с нею. Другой солдат помог мне опустить Виталию на землю, в то время как проходившие мимо два францисканца, как оказалось, приехавшие из Нарбонны, остановились, чтобы оказать нам помощь. Затем, пока Алкея спорила, а Вавилония всхлипывала, а францисканцы уверяли меня, что один из них священник, могущий провести соборование, если потребуется, из кожаного мешка было извлечено одеяло. Четверо солдат, взяв его, несли Виталию на завершающем этапе ее путешествия в тюрьму. Медленно приближались к башням Нарбонских ворот. Мы проследовали под их аркой, похожей на вход в пещеру. Поскольку Вавилония не могла более ехать сама, верхом, то она села позади меня, спрятав лицо у меня между лопатками, и плакала, пока моя ряса, подрясник, наплечник, едва просохшие от утреннего дождя, снова не промокли насквозь. Когда мы въехали в город, наша процессия привлекла много любопытных взглядов, и не в последнюю очередь гарнизонных солдат и горожан, расставленных наблюдать на стенах. Некоторые из них интересовались у моей свиты, откуда у нас столько свободных лошадей, и в ответ слышали одни проклятия. Некоторые предлагали повести лошадей, а иные делали оскорбительные замечания в адрес наших пленниц. Поскольку у женщины не обращали на это внимания, я тоже молчал, не желая беспокоить Вавилонию. Но я запомнил те, кто осквернил воздух этой грязью. Позже, может быть, я увижу, как их постигнет кара. Хотя мы встретили многих моих знакомых по пути в палату, мой угрюмый вид и грязная одежда не поощряли их задавать вопросы, да и вообще заговаривать со мной. Иоанна ехала, склонив голову, но держась в седле по-королевски прямо, даже после такого долгого и трудного путешествия. У южной стены гомонящая толпама матрон нищих детей и стариков умолкла, провожая нас взглядами. Один, узнав меня, спросил свою соседку, правда ли, что женщина, которая едет со мной, еретичка? Маленький мальчик плюнул в Виталию. Плотник по имени Астро преклонил колено. Мы достигли нашей цели как раз тогда, когда хляби небесные вновь разверзлись. Спешившись под дождем, я призвал Понса, который осматривал труп заключенного и потребовал незамедлительной помощи. Затем, припоручив Вавилонию заботу моей матери, я дал тюремщику указание насчет того, где и как разместить моих пленниц. — Эти женщины останутся вместе, — сказал я, ведя его обратно в здание. — Вы разместите их наверху в караульной. В караульной? опешил Понс. А куда я дену сторожей? Если сторожа захотят есть или спать, то они могут сделать это у вас. Я поднимался по лестнице в его жилище, которое стояло из большой кухни и двух спален, роскошно обставленных. Оглядевшись, я не увидел доказательства того, что здесь не поместятся еще несколько человек. Предоставляйте женщинам любые одеяла и белье, которое они потребуют. Я хочу, чтобы кормили их со своего стола. Что, вскричала жена тюремщика. И Еще при возможности, продолжал я, не обращая на нее внимания, я стану присылать пищу из обители. Эти женщины не заключенные, Понс, они ваши гости. Если вы будете плохо с ними обращаться, тоже дайте такое же отношение и к себе. Интересно знать от кого. Понс разозлили мои требования. Я слышал, что вы больше не сложите в святой палате. «Разве я ездил бы по делам в святой палаты, если бы не служил в святой палате?» «Ладно, одна из женщин очень больна, и я хочу, чтобы вы давали ей бульон и прочее, еду для больных. И если ее состояние будет вызывать серьезное беспокойство, вы понимаете, тогда меня следует уведомить немедленно, в любое время дня и ночи, а если я понадоблюсь кому-нибудь из них, то меня тоже следует немедленно уведомить». Он с недовольно фыркнул, его жена вытращила глаза. Наверное, мне стоило быть с ними менее резким, пощадить их самолюбие. Наверное, мне стоило заботиться о благополучии Иоанны, предусмотреть вопросы, которые могут возникнуть, но мне хотелось как можно быстрее устроить женщин со всеми удобствами. Я решительно не желал допустить, чтобы Виталия умерла у ворот тюрьмы. Я боялся, что явится Пьер Жульен и отменит мои распоряжения. — Но в караульной хранится оружие, — заметил Понс. — Пики, дрова, кандалы, уберите их. — Но куда? В подвал. — Но в подвале у нас содержится заключенный, заключенный, новый заключенный. Я же говорил вам, что тюрьма переполнена. Таковы были преграды, вставшие у меня на пути. Тем не менее я их преодолел. Из караульной комнаты вынесли все, кроме стола, скамей, кровати и отхожего ведра. Достали два соломенных тюфика и свежее белье. Лишь мои пожелания относительно жаровни были отвергнуты. Привезя ее с собой из кассера, я надеялся поместить ее рядом с кроватью Виталии. Но Пон сказал, что посредством этой жаровни они сожгут тюрьму до тла. Нет, — возразил я. — Отец мой, это запрещено. Ночью Виталий должна находиться в тепле. Тогда пусть ее подруги с ней спят, Он отказал в разрешении разжечь жаровню. — Отец Пьер Жульен, — пояснил он, — не потерпит подобного нарушения правил. И знаешь, он почти наверняка прав. Я сдался. Я любой ценой хотел удержать Пьера Жульена в неведении относительно Иоанна де Коссад. — Огня не будет, — сказал я ей, когда ее ввели в караульную. — Но если вам понадобятся дополнительные одеяла, то тюремщик их принесет. — Благодарю вас, — пробормотала она, глядя на крюки, торчавшие из стены. Она обнимала Вавилонию, которая сжалась к ней, как младенец. — Ночи не такие уж и холодные. Это заверение предназначало скорее мне самому, чем ей. — Когда ваша одежда просохнет, вам станет теплее. Да — Да. Затем ошла Алкея. — Да тут целый дворец! — воскликнула она. В продолжении всей поездки она была весела, если не считать того, что однажды рассердилась на своего охранника. Сухой, как старые кости, а места здесь хватит десятерым. Отец мой, в вашем монастыре наверняка нет таких палат. Вавилония, приободрившись от ее слов, подняла голову. И даже выражение лица Иоанны изменилось. Только Виталия, которая спала, донесши ее солдаты, которым мне нравилось, что у них отнимают комнату, не разделяли радостного настроя Алкей. Это была. Поистине неунывающая натура. Она с восторгом привлекла наше внимание щебетанию птиц, которые облепляли городские стены, гнездя сопитаясь среди башен. «Наши младшие и сестры будут петь для нас», — просияла она. «И как хорошо снова услышать перезвон колоколов. В этой комнате очень светло. Я могу читать, если сяду возле окна. Лампы здесь не разрешают», — сказал я. — Простите, но коридоры всегда освещены, и потому немного света всегда будет проникать сюда, даже ночью. — Вы голодны? Хотите есть? — Нам нужна вода, — ответила Иоанна. — Конечно, и наши вещи. Сейчас их принесут. — А где будете вы? — с тоской в голосе спросила она. — Я хотел поцеловать ее, но должен был удовольствоваться прикосновением к ее руке. — Если я вам понадоблюсь, я приду. За мной пошлют. Я буду часто вас навещать. — Возможно, вы могли бы одолжить мне еще какие-нибудь книги? — весело спросил Алкея. Это была дерзкая просьба, но она заставила всех нас улыбнуться. Для этого она, несомненно, и предназначалась. — Возможно, — отвечал я, — возможно, мне следует попросить епископа навестить вас. О, да, это было бы чудесно. Епископы всегда хорошие собеседники. Только не епископ Ансельм. Но я сделаю все, что в моих силах. А теперь я пойду, верю доставить вам вещи и воду. Нужно что-нибудь еще? Нет? Постарайтесь отдохнуть. Мы с вами еще увидимся до вечерней службы. Отец мой! — это говорила ее Она дотронулась до моей руки и не убирала ее. Я всем телом чувствовал ее прикосновение. Отец Бернар, что с нами теперь будет?» — Спите, — сказал я, зная, что она просто пытается меня задержать. И как я желал остаться? Сначала еда, а потом сон, завтра я вернусь. А Витали, если я вам понадоблюсь, тюремщик вызовет меня. Если будет нужен священник, я его приведу. И, утешив ее многими другими заверениями, я ушел. Я обнаружил пропавшие вещи в жилище Понса. Их отправили в караульную. Равно к ведро воды и миску супа. Я поговорил с каждым из наших сторожей, втолковав им, что если женщин будут бить, обижать или чинить им ночью какие-нибудь неудобства, то гнев Божий обрушится на виновника всех преступлений. Затем я отправился в палату, где застал Дюрана и брата Люции, сидевших в скриптуре. Отец мой, воскликнул Дюран. Он развалился за столом Раймона, подставив под голову одну руку, а другой лениво перелистывая страницы реестра, лежавшего перед ним. Люций чинил перо. — Где отец Пьер Жульен? — спросил я, отмахиваясь от их приветствий. — Он что, пошел к службе? — Отец Бернар, мы не видели его целый день, — отвечал Дюран. — Он велел мне быть на месте, а самого его нет. — Так где же он? Дюран пожал плечами. — Не заболел ли он? Вы получали от него известие? — Да, отец мой. Нотарий, казалось, внимательно изучает мое лицо. Наверное, печать дорожной усталости привлекла его внимание. — Когда прибыл Жордан, я послал записку в обитель, и ответ был от отца Пьера Жульена. Он велел нам ждать. — Когда прибыл Жордан? Я ушам своим не верил. Вы хотите сказать «Жордан секрет»? — Да, — ответил Дюран. — Он здесь? — Да, отец мой, он прибыл этим утром, но с ним еще никто не разговаривал. — Значит, я буду первым. — Брат, будьте добры, найдите Симона и бернгара Дюран, пожалуйста, приготовьте все необходимое. Вы мне понадобитесь. Нужно будет записывать. Взглянув в окно, я заметил, что уж совсем поздно и подумал, что придется как-то объяснять свое отсутствие на вечерней службе. — Жордана можно допросить в комнате отца Пьера Жульена, — продолжил я. — Как раз там сейчас никого нет. Я поговорю с спонсом. Это весьма своевременно. Отец мой... — Что? — Дюран смотрел на меня, нахмурив брови. Наконец он произнес. — А вы все еще... Как бы сказать, я думал, что... А разве вы не сложили свои полномочия? Я поспешил заверить его, что если бы меня уволили из святой палаты, он бы первым узнал об этом. И с этими заверениями я отправился расспросить Понса о Жордане Сикре. Тюремщик сообщил мне с угрюмым презрением, что Жордан содержится в подвале. С ним прибыло адресованное мне письмо. Теперь находился у брата Люции. Стражники Жордана четверо, Каталонские их солдат уже успели отбыть из лозы. От отца Пьера Жульена не поступало пока никаких распоряжений относительно заключенного. «Если он мне нужен, то я могу с ним повидаться, и вот ключи. Еще мне понадобится охранник, но только не с Жорданом. Он закован в кандалы по рукам и ногам. В этом есть необходимость? Он знает тюрьму, отец мой, знает». Некоторые из стражников его приятели, но вам, конечно, лучше знать. Как же он был зол! Решив про себя, что он поступает неразумно, я отвернулся, даже не поблагодарив его. Но, вспомнив еще одно важное дело, я снова обернулся к нему. Кто-нибудь говорил с Жорданом? Я сказал ему, что он гнида. Но велись ли продолжительные разговоры? Уже по нему передавались сплетни? Нет, насколько мне известно. Это хорошо. Я знал, что на допросе можно будет добиться большего, если заключенный находится в неведении относительно последних событий в Святой Палате. Я даже знал, что, проводя допрос в подвале, я подвергаюсь меньшему риску. И посему я вернулся в скрипторий, сообщил Дюрану о том, что передумал, и стал искать на столе брата Люция письмо из Каталонии. Оно было написано епископом Лериды, который при участии судебного пристава арестовал Жордана Сикра и конфисковал его имущество. В письме сообщалось, что преступник жил под чужим именем, что он обвинил некоторых из своих соседей в ереси. Также он упоминал совершенного, сбежавшего некогда из моей тюрьмы, бывшего жителя провинции Лериды, но теперь к несчастью скрывшегося. Я на миг задумался о том, где теперь С. Где бы он ни был, я желал ему добра. Отец Бернар... Я поднял голову. Дюран все еще сидел, сгорбившись за своим столом, с аккуратно выложенными на нем перьями и пергаментом. Пока он скреб свой небритый подбородок, я ждал. Отец, я должен вам сказать... Проговорил он. Брат Люций стал очень небрежен в работе. В работе? Вот взгляните. Он привлек мое внимание к стопке листов на полу, приготовленных для переплета. Дюран указал на размеры и неровность букв и на ошибки, встречающиеся в тексте. Вот видите, это место это, как будто он не знает разницы. Да, я вижу. Я увидел был поражен увиденным, но раньше он был такой аккуратный, но не теперь. Да уж это очевидно. С чувством стыда я вернул оскорбительный документ собеседнику. Это весьма прискорбно. Мне следовало раньше обратить на это внимание. Но вы были заняты другими делами, — ответил Дюран, что было проявлением великодушия с его стороны. — Это замечаешь только, если работаешь вместе с ним. Пусть даже и так. Я на мгновение задумался. — А вы не знаете причин, которые могли бы вызвать подобные перемены? — Нет. — А его мать, может быть, его мать заболела, и еще что-нибудь? — Может быть. — Вы докладывали об этом отцу Пьеру Жульену? Дюран заколебался. — Нет, отец мой, — наконец проговорил он. — Брат Люции славный, малый. Отец Пьер Жульен такой, ну, резкий, — закончил я, — бесчувственный. Он может узнать, что это я... Верно, я отлично все понимал. Не бойтесь, друг мой, я сам этим займусь, не упоминая вашего имени. Благодарю вас, отец, — тихо произнес Дюран. В этот момент вернулся сам брат Люции, ведя Симона и Беренгара, и прервал наш разговор. Настало время допрашивать Жордана Сикра.